там для себя установил жизненное правило. Мы ему говорили по поводу той картины, нельзя же доводить всё до абсурда. Мол, если боишься, что картина тебе ночью свалится на голову и пришибёт к чёртовой матери, исполнив таким обходным путём цыганкино пророчество, то ложись ты попросту у другой стены. Он нам на это ответил, в общем, резонно. Он был парень начитанный, пересказал кое-что истории из старых времён. Понимаете, такие пророчества, предсказания чёрные иногда сбываются, не буквально, а с хитрыми оговорками, именно тем самым обходным путём. Ведь-ка сам где-то читал про одного парнишку, юного королевского пожа которому в старые времена предсказали, что умрёт он, окружённый королевской роскошью. Ну, его родители сразу успокоились. По всему выходило, что проживёт он жизнь долгую, состояние себе сколотит, карьеру сделает. Иначе почему помирать ему посреди королевской роскоши? А вышло совершенно по-другому. Буквально через пару недель после предсказания Поехал куда-то король торжественным шествием, и с ним, естественно, паж по долгу службы. Лошадь его сбросила и ненароком заехала копытом в висок. Так он и умер в одночасье, в юном возрасте, на земле, в пыли под копытами. Но всё правильно, окружённый королевской роскошью, посреди блестящего кортежа, «Улавливай и те». Вот эту тонкость Витька знал и прекрасно учитывал во всех жизненных обстоятельствах. А вот ведь не уйдешь от судьбы. Получили мы однажды небольшую партию истребителей, американских, но поставленных из союзной Англии. Они там у себя перевооружались и, как говорится, «на тебе, Боже, что самому не гоже». Нет, машины были, в принципе, очень даже неплохие, только вооружие подкачало. Всего-навсего три пулемёта. Калибр, правда, не винтовочный, 12,7. Но против месссера это не пляшет, учитывая, что у месссера две 20-миллиметровые пушки. Ну, облетали. Отправились на выполнение боевого задания. Витька был ведущим в своей паре. Мессера на нас вывалились из облаков, четыре пары. Ну, нас было хотя и поменьше, всего шесть, но народ летел опытный, умевший крутить винты. До сих пор это перед глазами. Витька лопухнулся так, как способен исключительно зеленый новичок. Для летчика и истребителя с его стажем и опытом все это было предельно странно. сделал самое худшее, то чего делать категорически не следовало. Ему нужно было уйти в сторону с потерей высоты, крутануть пилотаж, а он, как сопляк, начал круто набирать высоту, подставил немцу брюхо, как сопляк, понимаете? Словно умом тронулся на мик Ну, мессер не будь дурак, ему в брюхо и врезал из всего бортового. Ведь киностребитель даже не рассыпался, разбрызгался в воздухе. Тут уже не выпрыгнешь, потому что прыгать некому. Каждый может думать, что ему хочется, но мы потом на земле, когда подвели кое-какие итоги, были уверены, что сбылось. Цыганки, они знаете ли, в чём тут штука? Истребитель этот на каких мы тогда летали. Сначала назывался в Соединённых Штатах North American P-51. Но англичане, кое им его поставляли в массовом порядке, назвали самолёт Мустангом. Именно эту модель. Название попало во все официальные бумаги. Вам объяснять, кто такой Мустанг, не нужно. Вот тот. -то. Такие дела. Ведь если подходить строго формально, На коне Витька убился, на мустанге. А что на железном, а не на живом? Так насчет того, что конь должен быть непременно живым, Цыганкович не уточняла. Одним словом, лучше уж жить без всяких гаданий и предсказаний. Так оно спокойнее.